Душа девица Серафима-Царевна Под ручку с супругом ее разлюбезным Иваном-Царевичем Младшим сыном старого царя Симеона Улыбаясь так, что губы сводила И раскланиваясь так, что голова отваливалась С послом, посланником, подпосланником, предпосланником И посланцем Тарабарской страны с супругами Боком-боком утащила мужа в сторону к окошку И тяжело перевела дух Фу, Вань! Сил моих дамских больше нет. Когда это уже кончится? Одни и те же комплименты Сколько раз без видимых приступов тошноты Повторять можно? На кой пейник столько на приглашали Ну, позвали бы из стран двадцати-тридцати И за глаза хватило бы. Некоторые названия вон не только ты, Даже Дяний Си библиотечный не знал. Иванушка, судя по мелькам проскочившей на его честной физиономии мучительной гримаси, чувствовал то же самое. Но то ли в силу того, что принадлежал к полусильному, то ли потому, что имел больше практики, только мужественно насупился и сурово проговорил. «В свете новых реалий глобальной политики белого света никогда не знаешь, какая страна в какой момент попадется в сеть наших международных интересов. Или мы в ее... «Поэтому, на всякий случай, надо поддерживать добрососедские отношения со всеми, чтобы не было потом мучительно больно». «Добрососедские!» Заранее признавая свое поражение, но не желая сдаваться без боя, саркастически фыркнула царевна. «Два часа повторяющихся каждые три минуты разговоров об охоте, рыбалке и погоде доведут до состояния тихого озверения кого угодно». Соседи — это Лесогорье, Вандерланд, Отряги, Собрумая. Ну, пусть даже в Амаясе. Хоть от них до Лукоморска, как до Луны, пешком. Ну, друзей-союзников пригласили. Кевина, Олафа, Каначту с семействами. Остальную шайку-лейку. Пельмени налепили бы все вместе. Упились бы до поросячьего визгу. Какой Новый год без этого? Вроде праздника не было. А остальные-то нам кто? Кто? «Живи они там у себя на лишачьих выселках, как хоти!» «На блес облишь, что по-шантоньски значит, положение обязывает!» Хитро прибег к последнему неубиваемому аргументу Иван. «Одних пригласишь, других нет, обидятся!» «Которых пригласили?» Кисло буркнула Серафима и тоскливо затянула, глядя в освещенный фонарями кишащий прислугой двор. «Ой, наблеск, наблеск, не облишь меня!» «Сеня, люди слышат!» С укором пробормотал на ушко супруги Иванушка. «А что я в ноты не попадаю?» Вяло изобразила обиженного гения царевна, покорно вздохнула и жалобно глянула на мужа. «Когда они уже все за столы рассядутся, а?» Супруг нахмурился озабоченно. когда Василий с Караканским, Улюмским, Учарамским и Шахрайским послами поговорит. Ты же помнишь, что они вычудили? «Помню!» Поморщилась и прикусила губу царевна, собрала в кулак всю свою гражданскую позицию и обречённо вопросила Ивана. «Ну так что? Кто у нас там следующий?» «Его превосходительство посол Нени Чупецкий, Кардак, Бармак, Шабрак, Забрак, Бешбермак, Искатон, Ассилле с супругой, посланником второй степени, атташе третьего ранга и переводчиком четвертого сорта». Распахнулись входные двери большого зала приемов. «Кто? Где? Кого?» Фуршет, недонесенный до рта, застыл на полпути в наманикюренных ручках гостей.